Но на этот раз настрое тут же парировал метр. Ещё бы, его даже Шиллару не всегда удавалось переспорить. Кстати, Диего, ты в упомянутом случае не трать бы и припасы, а попробуй осесть монстру голову или, конечно, своей волшебной чакрой. Вблизи разрушенный город выглядел ещё мрачнее, чем издали, и полностью подтверждал слова отолика насчёт относительной комфортности трущоб вокруг оазиса. Вдоль разбитой дороги, уходившей в сторону центра, тянулись кирпичные остовы домов без окон и крыш, осыпавшиеся, вросшие в землю и покрытые вездесущими растениями пустоши. Кое-где сохранились остатки каменных оград, сквозь которые прорастали упрямые побеги лиан с бледно-жёлтыми цветами, кое-где болтались на чудом уцелевших петлях проржавевшие решётки ворот. Казалось, тронь их и рассыплются в пыль. На месте садов и огородов, когда-то окружавших дома, а теперь постислившихся с ними, сли какие-то подозрительные степные сырняки, которыми, видимо, и питались местные грызуны, которыми тоже кто-то питался. Мы сейчас немного пройдёмся, деловито сообщил метр, окинув взглядом окрестности. Подойдём поближе, осмотримся. А вы пока располагайтесь. Жак, твоя задача расчистить место для отдыха, собрать деревянного хлама для костра и охранять девушку. Лид, ну будешь ему помогать. С этими словами он достал из машины вторую винтовку и сунул девушке. Видимо, главной её задачей было всячески помогать Жаку себя охранять. Они успели пройти всего пару сотень шагов, как местные обитатели не замедлили выбежать навстречу. Заметив нескольких животных размером с крупную собаку, бегущих прямо посредине улицы, Кантер без предупреждения выстрелил. Один зверь с жалобным визгом ткнулся носом в землю, остальные приостановились, принюхиваясь. На вид они напоминали отощавших крыс, даже на задние лапы приподнимались так же. «Стреляй!» – подсказал мэтр. «Их слишком мало, чтобы тратить заклинания». Кантор без лишних вопросов уложил остальных и поинтересовался, перезаряжая оружие. «Что это было?» «Крысы!» – пояснил Мафей. Позади полыхнуло и грохнуло. Кантор обернулся и наткнулся на спокойный, сосредоточенный взгляд старого героя. «Мы проглядели гнездо полосатиков», – невзамутимо пояснил он, – «а их лучше сжигать вместе с гнездом. Они вроде ос, если вылетят всей стаей». Еще с полчаса они бродили по заброшенным улицам, выжигая и отстреливая выскакивающих из подвалов крыс, полчищами марширующих тараканов и пикирующих сверху полуптиц-полуящериц, которые при каждом попадании мерзко визжали, прежде чем слепнувся на зиму. Ещё минут 10 прошло в относительном спокойствии, и Мэтт успел даже сказать, что по всей видимости здесь больше никого не осталось и можно возвращаться. Когда чуткое ухо Кантера вдруг уловило тяжёлые шаги, слишком непохожие на острый топот крестинных лап или глухое шуршание панцирей насекомых. Он стремительно обернулся и понял, что Жак со своими вечными страхами был не так уж и прав, или просто преценил опасность слишком частыми анекдотами, а не разговорами. В конце улицы, неторопливо подкрадываясь к зазевавшимся охотникам, двигалось нечто. Огромное, сартанского жаребца размером, покрытое прочной толстой кожей и оснащённое убийственным мощным хвостом, напоминающим драконий. Вытянув вперёд огромную, усеянную костяными наростами башку, оно осторожно переставляло сильные длинные лапы, припадая к земле, и в предвкушении пиршества скалило презрядные клыки. каким позавидовал бы любой медведь-оборотень полагаю негромко произнёс маг это и есть тот самый грак которым так усердно пугал нас наш дорогой соратник может его сразу мухобойкой кровожадно поинтересовался мафий кантер молча перебросил винтовку в левую руку и снял с пояса чакру мухобойку оставь на крайний случай отозвался метр сначала я попробую прыгающий камень молот небес и летящие лезвия А ты, как договаривались, Мороз. Диего цепся в лапы, голова твоя сейчас кроме возьмёт. Во-первых, держит он её под неудобным углом. Во-вторых, шея слишком толстая. Он встёг руки, готовясь активировать боевое заклинание, и тут зверь, словно услышав их разговор и поняв, что обнаружен, бросил попытки подкрасться и ринулся вперёд. Бегал он, как оказалось, тоже со скоростью хорошей лошади. Кантор, быстро прицелившись, метнул чакру, но в тот же миг оба мага бросили свои заклинания. Прыгающий камень, судя по размеру, уровня десятого, отбросил бегущего грака на десятых шагов назад, из-за чего его лапы в нужный момент не оказались там, куда целился Кантор. Синее кольцо высекло искры из ближайшей стены, обвалив несколько дюжин кирпичей, и пошло на возврат. «Мороз его тоже не берет», – торопливо проговорил Мафей. «Можно я его мухобойкой? Ну можно!» Погоди, быстро бросил наставник и выпустил другой магический снаряд. Что-то плоское, вращающееся, похожее на увеличенную в 5 раз чакру, которую Кантер как раз в этот момент поймал, настигло и два поднявшегося на ноги зверя и срезало так не вовремя задренную голову. Ага, торжествующий воскликнул маг и резким толчком выбросил вперёд правую руку. Упавшая голова резво поплыла по пыльной дороге подальше от тела. которая всё ещё скребла лапами, словно пытаясь её догнать и воссоединиться. Как я и думал, немного даже недовольно произнёс Вельмир, с неодобрением осматривая результат своих трудов. Кластика методика умышления тролей, доступная любому достаточно сильному воину. Отделить голову и отбросить подальше от тела, чтобы исключить регенерацию в ближайшие 30 секунд. Я уж думал, действительно увижу что-то новое. Что ж, господа, пойдёмте подберём нашу добычу. Мне не терпится её вскрыть и уточнить кое-какие предположения. Мы что, его за хвост потащим? Опишил Кантер. Ну зачем же? Сейчас Мафей переместит тушу телепортом в морковкин подвал, а когда же акуснёт, вернёт обратно, и я ею займусь. Мне всё-таки интересно, как это существо устроено и как ещё можно с ним справиться. Кстати, Мафей, когда отправишься с новостями? Расскажи о нашей добыче, Мэтт Селанцию и Матриси Морикан, возможно, им тоже будет интересно. А мне можно будет немедленно поинтересовался Мафий. Мне тоже интересно. Непременно, пообещал волшебник. Кантер проследил за исчезающими в телепорте частями поверженного чудовища и заметил: "Вот счастье-то Виктору, этакая образчина в подвале". «Во-первых, его еще нет дома», – беззаботно отозвался мэтр. «А во-вторых, видел бы ты его жилище. Мне кажется, если оно и станет чуть грязнее, то он этого даже не заметит». Хотя Мафия и получил четкие указания, куда отправляться и что делать, он все же решил, что ничего страшного не случится, если перед визитом в Лондру потратить полчасика на личные дела, о которых не следует знать даже великому мэтру Вильмиру. Но в самом деле, какое ему дело до всяких незнакомых девчонок из других миров? У него своих забот хватает. А вот Мафею в жизни необходимо кое-что выяснить и уточнить. В Тани он даже надеялся, что ему повезёт застать странную девочку дома у морковки и, может быть, получить от неё ответы на все вопросы. Но сегодня удача оказалась неблагосклонна к юному магу. В намирском доме Виктора нашёлся только сам хозяин. Причём за таким неожиданным занятием, что в первый момент Мафей чуть было не поверил в духовное перерождение личности, о котором любил толковать прежний придворный мистик. Агент Конгрем мыл полы. Более того, было видно, что перед этим он их подмёл, ибо мусор за тряпкой не волочился, как в прошлый раз, когда Мафей имел возможность наблюдать сие сакральное действо. Добрый вечер, растерянно пробормотал гость. Мысли на отбрасывая бредовые предположения и тут же изобретая чуть не более здравые, что письмота неряшество морковки есть лишь часть образа капийского декора, а на самом деле он вовсе не такой. О, привет, отозвался Виктор, оглядываясь. Посиди минутку, я сейчас закончу, а то ведь если брошу, то потом вдохновение уйдёт и ещё с полгода не явится. Мафей облексионно кивнул и присел на подлокотник кресла. Мир встал на свои места и вновь обрел гармонию. Ничего сверхъестественного не стряслось, просто хозяина посетила желание прибраться в своем жилище, которое обычно случается раз в полгода. Все в порядке, все нормально. Вдохновение у Витьки закончилось поразительно быстро. Домыть пол он еще успел, а вот вылить воду и брать на место ведро, тряпку и швабру – нет. Просто запихнул все это в ванную и закрыл дверь. Они перебрались на кухню, в которой тоже было на удивление чисто, и даже грязная посуда нигде не валялась. И Мафей чуть не позабыл, зачем пришёл, залюбовавшись на удивительный чайник, который кипятил воду сам, без плиты и вообще без огня. Знал бы, что ты придёшь, посидел бы веська. Хоть печенюшки, как их купил бы, что ли, или конфет. Булк с вареньем будешь? Мне тут Санька банку приволакла, кажись, клюквенное. Хотя Мафий и не страдал такой патологической любовью к сладкому, как его друг Арланд, к клюкве обожал с детства. Да, конечно, с радостью согласился он. А Санька это та девушка, которая была здесь 3 дня назад, когда я с Акантером приходил. Она часто здесь бывает. Морковка, потянувшись, была к шкафу с посудой, остановился и вдруг посмотрел на принца, пойти как шилар, пристально, с подозрением. Девушка, говоришь? «Так ты заметил, что на самом деле она старше, чем выглядит?» «Или магически пощуял?» «Твой приятель, например, этот момент не просек, объяснять пришлось». «Заметил, не стал таиться Мафей, и очень хотел бы узнать побольше об этом, хм, явлении. Мне можно как-нибудь встретиться с ней и поговорить?» «Это ты у меня разрешение спрашиваешь? Я да тут при чем?» «Это уж ее дело, захочет ли она говорить с тобой об этом?» А она не любит распространяться на эту тему. Утащил Мафий, стараясь не огорчаться раньше времени и уверяя себя, что даже в этом случае не всё потеряно и можно будет как-то договориться. Виктор поставил на стол банку, торчащую из неё столовой ложкой, а Арланда бы оценил, вне всяких сомнений. Ну вот припомни, ты в детстве часто делал глупости, о которых теперь жалеешь. И как приятно тебе сейчас их вспоминать и обсуждать. Если бы это как-то могло расширить мои познания в магии, я бы даже не стал задумываться, приятно мне это или нет, решительно ответил эльф.